Когда мы были в Веракрусе, в том самом мексиканском порту, куда я впервые приехала ребенком и где родилась Марта, постоянный солист-тенор заболел, и меня попросили заменить его в спектакле «Луиза Фернандо». Партии тенора в Сарсуэлах имеют устрашающую теситуру, с ними не пошутишь, и вот неожиданность течения обстоятельств заставила меня дебютировать как тенора. Те гастроли запомнились мне еще по одной причине. Однажды я опоздал на важную репетицию, и отец отчитал меня за расхлябанность перед всем коллективом. Это вызвало во мне острое чувство стыда. Отец был абсолютно прав, и я получил незабываемый урок профессионального отношения к делу и пунктуальности в театре. Продолжая оставаться в труппе родителей на положении баритона, я пел во многих важных спектаклях репертуара. Он включал Сарсуэлы, Ля Кализера, Терраса Дворца, Катюшка, Луиза Фернандо, Гавиланес и другие. Мы выступали в Монтерее, Гвадалахаре, Мериде, Агуаскальинтесе, сан луис и, короче говоря, по всей Мексиканской республике. «Случилось так, что в день смерти папы Пия XII мы оказались в католическом центре Мексики Гвадалахаре. Последовавший затем период траура был вдвойне печален для моих родителей, потому что на спектакли приходило очень мало людей». Как раз в то время было объявлено о прослушивании на сольной партии и в хор для постановки мюзикла «Моя прекрасная леди», который впервые должен был ставиться в Мексике на испанском языке, конечно. Предполагалось повторить ту же постановку, что шла в Лондоне и Нью-Йорке, с такими же декорациями, костюмами, с той же хореографией. Я получил роль пьяницы из числа дружков Альфреда Дулитла. На меня были возложены также обязанности ассистента дирижера и ассистента концертмейстера. Профессора Хиггинса играл один из лучших мексиканских актеров Маноло Фабрегас. Но найти исполнительницу главной роли оказалось весьма затруднительно. Как-то, когда мы с Пепе Стевой ждали автобус, мимо проходила наша приятельница и певица сопрано Кристина Рохас. Она пожаловалась на отсутствие работы, и мы настойчиво посоветовали ей отправиться на прослушивание в хор, который еще не был набран полностью. Она пошла, спела арию из «Мадам Баттерфляй». Когда Кристина закончила ее, я увидел толпу людей, вырвавшихся на сцену из-за кулис. Началась невообразимая суматоха. Ей тут же начали примерять туфли, шляпы, платья, парики. Она получила роль... Элизы Дулитл. Я не мог предвидеть, что события развернутся таким образом, но, конечно, был очень рад за Кристину. Она блестяще исполнила партию и имела большой успех. Это может показаться неправдоподобным, но моя прекрасная леди долгое время ежедневно шла на сцене, а по воскресеньям спектакль играли даже дважды. У нас не было ни дня отдыха, без перерыва прошло... 185 представлений. Когда артистам приходится играть один и тот же спектакль месяц за месяцем, они начинают понемногу сходить с ума и, чтобы снять ощущение монотонности, проделывают всякие забавные штуки. Это вам подвинут стул на слабых ножках, это постучат в дверь гримуборной, а как только вы ее откроете, на вас вырится кувшин воды, причем перед самым выходом на сцену. Однажды мы окунули накладные усы Хорхе Лагунеса, тенора, который пел партию венгерского профессора лингвистики Карпатии, в какую-то химическую смесь, в результате чего они приобрели запах экскрементов. Это дало Фабрегасу повод в диалоге с Лагунесом вместо реплики «Этот отвратительный венгр!» сказать «Этот вонючий венгр!» Все мы попадали в какую-нибудь переделку. Мне тоже достаточно часто приходилось становиться жертвой розыгрышей. Для того, чтобы выглядеть как настоящий пьяница, я надевал грубую поношенную одежду, такие же ботинки, а затем, когда пел в хоре на балу, менял все это на фраг и элегантные туфли. В один из вечеров, начав переобуваться, я обнаружил, что мои бальные туфли, прибиты гвоздями к полу, причем из каждого ботинка, выглядывало по пять шляпок. Быстро отодрать их было совершенно невозможно, поэтому я появился на балу в старых страшных башмаках и, конечно, выглядел у них весьма забавно. В этой постановке участвовали многие певцы, стремившиеся попасть в оперу. Я же тогда только начинал мечтать о ней. Оперная сцена казалась мне чем-то фантастически далеким, к тому же я слышал мало оперной музыки. Предполагая освоить теноровую тесситуру, я намеревался и дальше петь в труппе моих родителей. В спектакле «Моя прекрасная леди» выступала одна девушка-хористка, которая мечтала стать певицей ночного клуба. Ее тоже звали Кристина. Она мне нравилась, и я много и часто аккомпанировал ей на фортепиано. Время от времени я был концертмейстером Кристины и еще одного певца-баритона из театра моих родителей в барах, Баритон нередко выступал в программе кабаре, и когда он появлялся на сцене, публика обычно начинала бесцеремонно шуметь. «Убирайся, мы не хотим тебя слушать!» — кричали посетители. «Мы хотим видеть девочек!» «Будет вам, парни!» — защищался он. «Чем скорее вы прослушаете три мои песни, тем скорее увидите своих девочек!» «Хорошо, давай пой, но мы не подумаем тебя слушать!» — отвечали они. Кто-нибудь из этих ребят толкал меня под локоть? Эх ты, маэстро, чего спишь и вздыхаешь? Так я прошел великолепную практику аккомпанемента любовных лирических песен под рев разбушевавшейся толпы «Кончай, замолкни!». Бывало, что выкрикивали и кое-что похлеще, но и певец, и я воспринимали ситуацию с юмором и не слишком расстраивались. Вскоре после того, как сошла со сцены «Моя прекрасная леди», Известная и весьма разбитная мексиканская звезда Эванхелина Элисонда решила появиться в новой постановке «Веселой вдовы». И Я получил почетное приглашение выучить с ней роль и спеть в спектакле. В 40 из более чем 170 представлений я исполнял роль графа Данила, а в остальных – Камиля. Во время одной из репетиций случился пожар, который мы с двумя коллегами пытались потушить. Затем нас быстро повезли в амбулаторию клиники Красного Креста, чтобы ликвидировать последствия отравления дымом. Шофер нашей машины так гнал по улицам Мехико, что я заметил одному из товарищей. На пожаре с нами ничего не случилось. А вот доберемся ли мы живыми до больницы? Это спорный вопрос. В другом мюзикле «Детективная история Рыжик» Я выступал с красивым мелодичным номером. Во время моего пения премьерша всегда делала что-то не так, стремясь разрушить впечатление от моего исполнения. Главную мужскую партию пел прекрасный испанский артист Армандо Кальва, добрый друг моих родителей. Однажды он заболел, и поскольку я был его дублером, мне полагалось заменить его. Но роль отдали брату Армандо, Маноло Кальва. Это нарушение профессионального такта очень разозлило меня, и я ушел из постановки. Наш режиссер Луис Дель Лана, который занимает сейчас видное положение в телевидении США, частенько повторял в те времена, что любит меня как сына. Я сказал ему все, что думаю по поводу его дурного поступка, однако несколько лет спустя мысленно поблагодарил его, потому что этот инцидент в конечном счете вновь способствовал моему росту и воспитанию во мне независимости.